Издательство Эксмо Сергей Самсонов Высокая кровь Глава 1. Январь 1920-го Северо-Кавказская железная дорога Миллерова-Лихая Вот они, мертвые! Меж серыми скирдами на ископыченном снегу в лужах мерзлой пупырчатой крови. Один ничком с упрятанным лицом, как будто греб по снегу, отмахивая мощные саженки, да так и застыл, в отчаянном усилии уплыть от смерти со скрюченными пальцами вкогтившимися в наст. Второй, наоборот, как спит умайной работой, или пьяный, с беспечно раскинутыми ногами в обмотках и чуть не заведенными под голову руками, глядит полубеневшими глазами в железное бессолнечное небо. У третьего, тоже упавшего навзничь, с подогнутыми, завалившимися в бок ногами, Богря наёса на лицо, И видно лишь оскаленные стиснутые зубы. Живые стоят над ними недолее, чем травоядные над падалью, и снова трогают запаренных и покрывающих синием упряжных лошадей. Возница. Старик в дубленом полушубке и лисьем Малахае с похожим на географическую карту перепаханным морщинами лицом глядит на убитых, как дерево сквозь трещины коры. Второй — пассажир в инженерской шинели и путейской фуражке, лет тридцати, худой, но сильный, равнодушно спокоен, и поза в этом совершенно нет — и не чувствуется. Изнаренно худое лицо его, красиво красотой породы и будто уже вырождение. Окажущиеся непомерно большими глаза, словно углем подведены, не то, как у святованных иконе, не то наоборот, как у богемы, из тех, грассировавших в поэтических кафе, изображая печального Пьеро. Третий. Грузный, дородный, в замечательной черной бекеше и бурках Улыбается дико счастливой полоумной улыбкой Не в силах скрыть — жив, уцелел! И кровь самоуправно возвращается в его мясистое, отдутловатое лицо. Четвертый боец в заржавелой шинели и траченный мерлушковой папахи, непроницаемо угрюмый, молчаливый, даже будто бы глухонемой, на все глядит с покорностью привычки. И только пятый, самый молодой из всех и в новеньком кавалеристском обмундировании с тройными разговорами, не может скрыть жадности. Хорошие... Бесхитростно упрямое лицо, Не то гладко выбритое, Не то еще не знающие бритвы. Чистый выпуклый лоб, Прямой, широконоздрый, Чуть курносый нос, Твердо сомкнутый рот И крутой подбородок С сильно вдавленной ямочкой посередине. Голубые глаза, В снежном пухе ресницы Измучены ветрами, и бессонницей, но светится неистощимой жаждой жить, месить сырье творения, той жаждой, что свойственно всем пылким мальчикам, до срока свято убежденным, что сколько бы ни обращался мир в своей закоченялой неизменности, лишим-то и дано пересоздать его по собственным понятиям о справедливости. Лицо его — сама история начавшегося века, прекрасных столетий, отсчитываемых от края тьмы. Он — прародитель будущего человечества. Ему не страшно. Он уже довольно видел мертвых, держал на руках Алёшку Котельникова, у которого горлом шла кровь, выплевываясь толчками, словно он давился и отблевывался, а глаза расширялись, как будто вопрошая, что же это и как такое может быть. И вот уж заходили к небу, окостеневая, и Северин не мог понять, только что был живой. И уже ничего? Когда умирали свои, все казалось ему небывальщиной. Именно сном. Какое-то спасительное слабоумие, почти уже нечувствие, мгновенно находило на него, и он, продолжая все видеть и даже осязать, уже не участвовал в происходящем, сознанием, сердцем. Случайно попадавшиеся мертвецы Внушали ему отвращение, неподавимое и в отношении своих красноармейцев, которые как будто делались неизмеримо ближе к мертвым же врагам, чем к нему, их товарищу, пока еще живому. Как были не похожи эти трупы на строгих, благочинных, воистину покойников его северинского детства и мирного времени, обмытых, принаряженных в последнюю дорогу, в обитых бархатом и креповыми лентами гробах с пустыми лицами, похожими на восковые или гипсовые слепки с них живых. Но странное дело, и эти, и те внушали ему одинаковое, ничем не заглушаемое любопытство. Одно и то же чувство неприступности чужой, непостижимой тайны. Что самого его, хоть нынче, тоже могут убить, он и теперь не верил совершенно. То есть понимал, что могут, что когда-нибудь ему придется прекратить существование, и даже чувствовал физический страх смерти, когда над головой рвалась шрапнель, но между ним этой истиной всегда была какая-то незыблемая и беспроломная стена, вернее, радостное чувство своей сбывающейся жизни. Сам он не то чтобы никого еще не убил, но огонь по далеким фигуркам, всегда на грани видимого, всегда как будто полустертом в беге, в мельтешении, во-первых, доводил его до верхнего предела сосредоточения на своей винтовке и на цели, совмещение мушки и целика, выставление прицела на рамке, как на шкале аптекарских весов, а во-вторых, рождал в нем то же чувство хищного азарта, что и на самых первых стрельбах по мишеням. Он не видел лица и даже человеческого образа. Да и не мог понять, наверное, убил ли или только ранил. Когда же весь курсантский взвод садил с колоченными залпами, то и вовсе не мог угадать, он ли это попал или рядом лежащий товарищ. Войне вообще обескураживающе не доставало красоты. Пойдя добровольцем, Сергей был в Красной армии с начала девятнадцатого года. Охрана железных дорог, командные курсы. Он ждал орудийных раскатов, кавалерийских шквалов, штыковых атак, сгореть, испепелиться в огненном кипящем пекле и тотчас возродиться к новой жизни, не ведающим боли, устали и страха. Но казалось, что до смерти еще надо дошагать. Уныло глюкающие под ногами грязь, Пронизывающий ветер, Рыхлый снег, караулы, секреты, Тоскание сено коням, Проклятие стоны, нескончаемая ругань в Бога, Неистребимая потребность сна, Недоеты тифозной вши. Он и сейчас испытывал голодное, обиженное разочарование. Всего минут десять назад, слетев с линейки и упав ничком на снег, он со сжимавшимся от возбуждения сердцем стискивал на холодевший револьвер. А от этой околицы, поднимая клубы снежной пыли, уносились линейки и брички, а за ними... Живым черно-белым бураном накатывались на обоз казаки. Налетели на дружный винтовочный залп и потоком пошли в разворот, ощетинившись бешеным крошевом взрытого снега. Полоска первозданно-чистой степи, растущая между казаками и обозом, осталась будто бы такой же девственной. Какой черной сыпи порезанных на- ружейным огнем лошадей и людей ни единого темного пятнышка, как не вглядывался Северин! Всего минут десять назад эти пятеро не знали друг друга. Разве только вознится старик Чумаков, служил дородному коптеру, а вернее на чеснабу знаменитого конного корпуса. «Путеец оболен!» Вскочил к ним в тачанку, единственную, что ушла из хутора от казаков, взрывая снеговую целину, словно сумасшедший плуг, запряженный гнедыми. Возниц повалился с козел в снег, наш снабкор, куль муки, рухнул следом, под подвластный лишь земному тяготению. А этот, оболен, немало удивил Сергея своим не теряющимся хладнокровием. Скаканул с тачанки на обозную подводу и, оттолкнув красноармейца от Максима, вклещился в рукоятки, со скалом резанул, рассыпая над степью железную дробь, только вот с превышением взял. — Прицельную камеру видишь в закон, твою мать! — вскочив, накинулся Сергей, испытывая острую досаду и вместе с тем, как будто бы любуясь своей боевой бывалостью. Но эти изнуренно жесткие глаза, и будто бы усмешка снисхождения, заставили его почуять стыд. Ростовский подпольщик работал на лихой, в надежде пустить под откос бронепоезд Ермак Мне бы с вами, товарищи, сказал попеременно взглядывая на Сергея и на покора Болдырева, Имею сведения касательно района Белых на Персияновских высотах. Теперь все пятеро держали путь в поле штаб Леденева. Северин был назначен к тому корпусным комиссаром. И Болдарев, узнав об этом, посмотрел на нового товарища с каким-то жалостным почтением, неверящий и будто уж совсем обезнадеженно. Неужели по матерее никого не нашлось?» Где искать, вернее, где можно настичь своего командира, он имел только самое приблизительное представление. Собрав по хутору все семь своих подвод и сохоронившихся по заплетням ввозчиков, он начал жаловаться, будто и со злобой. Сами, видите, не угонюсь. По стратегии-то хорошо, что не день по сто верст отрывать, но ну, мне, как с обозом, Он ведь, понимаете ли, маневрирует. Опять же дело ясное, военное искусство. За что в газете Ленин пишет «Молодцы, побольше таких леденёвых». но только мне это как работу дать, какую с меня революция требует? Железная дорога — дело дохлое. Беляки все пути повзрывали и в узел завязали. А на своих колесах разве ж подтащишь к сроку все? Вот и мечусь, как заяц на угонках. — Выходит, что ж, чем лучше он воюет, тем вам хуже? — оборвал Северин его исповедь, с усмешкой взглянув на Оболина, и тот усмехнулся в ответ. — Такой парадокс моего положения. И ведь сам с меня требует. Где? — Боепитание одно. Табака, мыло, сахара, вынь да положь. И ведь так поглядит, что аж где-то в самой главной кишке холодеет. И лучше бы к белым, ей-богу, попасть. Сергей ощущал в себе упрямую точность трепещущей компасной стрелки. Комкор Леденев, имя ветра, был для него магнитным полюсом земли. Все силовые линии вели к прославленному корпусу и даже обмерзлые колеса подвод с алмазным скрипом резавшие снег, казались ему эдакими древними меридианными кругами топорно сработанными астролябиями железного века, и упряжные лошади, как будто бы имели нюх собак, идущих по следу хозяина. Таким же магнитом был Леденев и вот для этого монахова, молчащего как с вырезанным языком, и для еще полудесятка приблудившихся к ним безначальных бойцов. К Леденеву бежали из госпиталей, полевых лазаретов, из резервных полков, из пехоты, по пути добывая коней, седла, шашки. Эскадроны, полки, ковбригады бригады подавали прошение в штармы. Передайте нас всех Леденеву, с ним быстрее дойдем до соленой воды и победы мировой революции. От белых... Десятками, сотнями в раздропе, взводными колоннами перебегали казаки в трудовую рабоче крестьянскую веру и именно что к Леденеву. Фронт еще не улегся. Его еще в сущности не было. Леденев в одиночку прорвал оборонительную линию двух белых корпусов и колдовским броском на 40 верст забрал лихую о чем телеграфировал в штаб армии с белогвардейского же аппарата. Пехота ползла, отставая едва не на сутки. Вокруг, пробиваясь на дон, шарахались и каруселили сорные, сбродные, недобитые белые части. Сергей со спутниками двигался с унылым обозом стрелковой бригады Фабрициуса. Клубящийся пара от дыхания упряжных лошадей Ложился на гривы, на лица, попахи И намерзал, обсахаривал инием, И люди с серебряными бородами, усами, чубами, ресницами Казались глубокими старцами, Которым уж и волосок на голове нести тяжело. Ни близость железной дороги, не россыпь всех попутных хуторов, не седые распятия телеграфных столбов С обрубленными проводами, вмерзшими в сугробы, Ничего не меняли в пустынности, в подавляющем однообразии мертвой заснеженной степи. Сжигающий, господствующий белый был будто уж цветом самой пустоты полярного небытия. В бескрайности этих предвечных просторов неумолимо растворялись и серые хатинки с соломенными крышами, и телеграфные столбы, и сам обоз и мертвая зыбь пахоты, недвижными волнами, уходящие к горизонту, являлась взгляду будто бы закоченевшим древним морем, и цепи старинных курганов тянулись навстречу обузу немыми предвестниками тех незапамятных времен, когда земля еще не знала человека, и ничего живого на ней не было. Сергей занимал нечаянный попутчик оболин, Его холодное, насмешливое самообладание внушало доверие, и даже будто бы ту тягу, какую испытывал к старшим, сильнейшим товарищам, но вместе с тем что-то невытравимо чужеродное мерещилось в этом лице. Один из приставших бойцов, молодой, похвалился своими подвигами, лихостью. — Ох и гораздо! ты, парень, погляжу брехать!» — пробурчал коренастый старик Чумаков. «Кого крошил-то? Петуха на плахе? А вот таких, как ты, бородачей, дурней старых. А коли так, вояка, то скажи, чего ж ты видел, когда человека рубил? А то и видел, полковничка Белого, как зараз тебя, как шашка от солнца горит, аж не полым им, им бьет». «Да нет, брат», — сказала болину — «когда рубишь, ничего уже не видишь, а только две кисточки». «Какие две кисточки?» — не понял Сергей. «А как из тела шашку-то тягнешь, кровь по стокам бежит», — пояснил Чумаков, посмотрев на него разжиженными временем прозрачно-светлыми глазами. И от этого будто бы детского безмятежно невинного взгляда сергею сделалось не по себе. Вот это самые две кисточки и есть. Вы что ж военный человек спросил сергея Болина. И да и нет потянулся к нему Аболин самокруткой, прикрывая зажженную спичку от воротом путейской шинели. В пятнадцатом году пошел добровольцем на фронт даже прапорщика выслужил, и по ранению Георгиевский крест. — Начну выспрашивать, поймет, что я его подозреваю, — замялся Сергей. — А за что? За лицо? За грамотную речь, манеры, выправку. Мало ли у нас офицеров. Вы ведь и сам товарищ северин не пролетарского происхождения. Или после Огорского вам в каждом бывшем офицере будет видеться предатель и шпион? «Вы — Вы спрашиваете, разрешил Аболин, словно услышав его мысли. — Война эта давно уже ведется со всеми ухищрениями. Хватает и фальшивых комиссаров, и беременных женщин с подушкой под платьем. — Спрашиваю, — рассмеялся Сергей облегченно, — с Леденевым, выходит, знакомы? Зимой 18 -го года познакомились на Маныче. Я агитировал казачью бедноту, а он строил свой партизанский отряд. Это сильный человек. Есть в нем что-то такое, что заставляет всех вокруг с готовностью и даже с радостью ему повиноваться, говорила Болен, глядя своими странными глазами, словно сквозь Сергея и улыбаясь так, как улыбаются чему-то незабвенному. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет. И копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. — Вы, Сергей Серафимович, вон Чумакова поспрашиваете, — втесался Болдырев в их разговор, кивая на обтянутую желтым полушубком спину старика. Он Романа Семеновича с малечку знает. Тот было время у него и вовсе в подчиненных ходил. — Слышь, Чумаков? Поведай-ка нам, брат, как ты, товарищ Комкора, притеснял при старом режиме. Ага, как же, за раз, сипат отвечал старик, не оборачиваясь. Ить вон и буран собирается. Где уж тут погутарить, за шапки держись. А в вправду, трупно потемнело. И горизонт на юго-западе, лишь миг назад четкий, как бритвенное лезвие, подернулся тучами белого кипева, и вот уже все небо слилось со снежным морем выси за непроницаемую муть. Взрывая, сверля бесконечные волны сугробов, громадной гуттоперчивой стеной ударил ветер, и забил рот и горло ледянистым песком, в самом деле лишая возможности хрипнуть хоть слово. Резал бритвой глаза, наждаком шкурил скулы, и пришлось втянуть голову в плечи и упрятать лицо в воротник. Сквозь режущий свист, волчевой и детскую жалобу в юге хрипата прорывались безобразные ругательства обозников — истеривших своих изнуренных коней и друг друга. Визжали у нас сны и коренники, ломались с треском дышлой и оглобли. Нет мира, нет земли, нет даже света, отделенного от тьмы. В пронизанную воем изначальную, неосиянную творящим духом пустоту Оборвался накатанный шлях, а вместе с ним вся Красная Россия.